Глава 24. В тот же день, ещё до того, как вернулся Рихард Янг, мне нанесли визиты пеконши Флорины. Женщине на шутку взволновало наше столь раннее возвращение с свадебного путешествия. Мне немедленно задали вопрос: "Уж не поругалась ли я с мужем?" Ничего подобного, тут же открестилась я от подобных домыслов. Ещё не хватало, чтобы до владыки дошло. Пусть думают, что в нашей молодой семье всё в полном порядке. «Ну а откуда вы узнали, что мы вернулись?» «Так, — говорит, — Янг сам нам сообщил», — воскликнула Ритара Лайтер. «Он связался с нами и рассказал. Ему показалось, что ты какая-то грустная. Вот он и попросил нас заглянуть к тебе. Что случилось, дорогая? Тебе так не по вкусу семейная жизнь?» «Я почувствовала, что вот-вот расплачусь. До чего же Рикхард заботливый и чуткий?» У него не было времени побыть со мной подольше, и потому он позвал ко мне женщину, которая воспитывали Рин после гибели её родителей. Решил очевидно, что с близкими людьми его сумасбродной жене станет полегче. Он ведь не знал, что для меня они чужие. И всё же я поняла, что рада видеть пришедших. Их неподдельная тревога согревала душу. Я порадовалась за Флорину. Даже став круглой сиротой, она не осталась без любви и заботы. Всё хорошо. Уже почти привычно солгало я. "Не думаю", покачала головой Грита Лайтер. "Я попыталась закинуть удочку и полюбопытствовала. Была ли у их воспитаницы такая игрушка, как та, из-за которой произошла трагедия с Исмайдарын? Но вы все трое ничего не знали. Ты считала себя слишком взрослой для того, чтобы докладывать нам, где ты, с кем и чем занимаешься", услышала я от них. "Но «Ну ведь готовиться к свадьбе вы мне помогали?" "Разумеется", закивали женщины. И как я вела себя перед свадьбой с Рихардом? Как все невесты, милая. Ты волновалась, была задумчива. А ну и понятно. Всё же ты ещё очень молода, а он вдовец. Но говорит Янк, очень хороший человек. В этом ни у кого нет никаких сомнений. Да, согласилась я, кусая губы. Слёзы снова подступили к глазам. Очень хороший. У вас возникли какие-то разногласия? Вы поэтому так рано вернулись? Неужели это из-за гонок? Ты ведь ещё до свадьбы сказала, что не хочешь больше этим заниматься. Не помнишь разве? Правда? Рин так сказала. Выходит, она решила бросить своё опасное увлечение. Почему, интересно? Когда вы это от меня услышали? Где-то месяца 2 назад, может, больше. Но я не понимаю, нахмурилась Ритара. Ты как-то странно себя ведёшь. Она спрашивающе нас о бытом, как будто сама не помнит, что было совсем недавно. Пока эпиконши не начали строить новых предположений, я поведала им о падении в бассейн и своей якобы амнезии, случившейся после. Пока женщины охоли и ахоли я лихорадочно размышляла обо слушенном от них. Какая-то смутная мысль брезжила в сознании, пока не сформировавшись окончательно. и я пыталась ухватиться за нее, как кот, играющий с клубком пряжи. Когда Гритты наконец-то немного успокоились и ушли, я проверила Тайгерт и обнаружила новое сообщение от Роя Зельдана. На этот раз он прикрепил к нему файл. Это оказалась не слишком длинная видеозапись, на которой Флорина Эшторн запускала тот самый беспилотник. На вид он был довольно-таки крупный. Девушка держала в руках пульт, на котором нажимала кнопки, чтобы поднять аппарат вверх. И тот взмыл в небо с такой лёгкостью, словно ничего не весил. Выше, хочу ещё выше, со звонким смехом восклицала Рин. Распущенные волосы тёмным шёлком ложились на её обнажённые плечи. Глаза блестели. Видимо, её спутник должен был снимать полёт их новой игрушки, но вместо этого его камера запечатлела саму девушку. Она действительно была хороша в этот момент. Вся огонь, вся порыв. Раз уж мы сами сегодня пропустили гонки, пусть хоть он посоревнуется с ветром. Что скажешь, Трой? Твоя воля закон, раздался за кадром голос Зелдана. Хочешь выше, пусть будет выше. Только осторожнее, кажется, там что-то. Он не успел договорить, раздался какой-то громкий треск, а затем с губ Флорины сорвался взволнованный крик. Она развернулась к чему-то, что происходило за её спиной в небе. Изображение затряслось и пропало. Когда я досмотрела, пришло ещё одно сообщение. Если не одумаешься, я отправлю это твоему мужу. Я почти не сомневалась, отправит. И от этого осознания становилось грустно. Как влюблённый юноша, который говорил своей девушке, что её воля закон, который хитростью проник на приём в честь её свадьбы, превратился в шантажиста, не гнушающегося никакими методами. Почему сильные чувства, в которые вмешивается ревность и уязвлённое самолюбие, порой поднимают из человеческой души самое низкое, грязное и подлое? И неважно, какое время и какой мир вокруг. Люди остаются людьми. Один находит в себе силы оставаться добрым и честным даже в самых непростых условиях. В ком-то пробуждается отвага и благородство, а другой готов унизить ту, которая когда-то признавалась в любви. И с этим ничего не поделать. Едва ли я смогу переубедить трои Зельдана отказаться от того, что он задумал, не согласившись на его требования. Но принять их и выполнить я тоже не могла. И не только потому, что мне была противна даже сама мысль о том, чтобы лечь с ним в постель. Не могла я отвечать за нечайный грех Рины Шторн, дав согласие на то, чего хотел от меня её бывший. Это будет неправильно, нечестно по отношению к Рикхарту. Он не заслуживал такой подлости. Ему и без того тяжело пришлось, ведь он потерял любовь всей своей жизни, а взамен получил навязанную супругу, которая без подсыпанных в напиток афродизиаков даже прикоснуться не желал. Янг был честен со мной, а я... Я безумно боялась ему признаться. И в том, что я не Флорина, и в том, что теперь мне известно, кто стоит за трагической случайностью, которая унесла жизни Смэй. И в том, что я заблудилась в собственных тревогах и мыслях, А единственное, что осознаю твёрдо, это моя к нему любовь, которая взялась вроде бы ниоткуда, но день за днём прорастала и крепла в моей душе. Я никогда прежде никому ничего подобного не испытывала и даже не знала, что вообще способна на такое, но не сомневалась в том, что готова отдать за него свою жизнь. Всё просто потому, что он есть, потому что он это он. Но между ним и мной достаточно препятствий. И ни одно из них не обойти, не перепрыгнуть, как ни старайся. Когда вечером Ричард вернулся, я постаралась подготовиться к его приходу. После душа уложила волосы в причёску, принарядилась, сделала макияж. Заранее поговорила с Джерром и попросила его подать к ужину любимое блюдо моего мужа. Он ведь сделал для меня такой сюрприз, когда мы были в свадебном путешествии. Почему бы мне не ответить ему взаимностью? очень уж хотелось хотя бы немного его порадовать. Нужен романтический ужин, осмелился у меня Роберт дворецкий. Я задумалась. С одной стороны, не отказалась бы, конечно, но с другой, как бы супруг не подумал, что я на него давлю. Ведь он вполне может так решить, если мы с Джерром перестараемся с организацией. Для да ему мужчинам не так важен антураж, как большинству женщин, которым хочется всяческой романтики, лепестков роз и прочих атрибутов свиданий. Впрочем, я и сама в этом сейчас не особо нуждалась. Главное, что Янг вернется, будет сидеть напротив. Может быть, ему даже понравится, как я выгляжу. Ему понравилось. Нет, он ничего не сказал, но я все поняла по его взгляду, прикипевшему ко мне сразу же, как я перед ним появилась. К золотисто-смуглой коже Рин очень шло светлое. Я впервые надела украшенное тонким кружевом элегантное платье сливочного цвета с широкой юбкой ниже колен. Пояс выгодно подчеркивал талию, а ряд жемчужных пуговок на спине навевал ассоциацию со старинными бальными нарядами. Это платье покупала не Грита и Шторн, а я сама, в том магазине на островах. Просто не смогла пройти мимо, а вот сейчас оказалось, что не зря. За то, чтобы увидеть восхищение в глазах Рикхарда Янга, я отдала бы многое. Вот только в нем промелькнуло что-то еще. Сметение. Джер расстарался. От Янга не укрылось то, что в нашем сегодняшнем меню оказались исключительно его любимые блюда. Заняв место за столом, Супруг поинтересовался: "У нас какой-то праздник?" Так просто растерялась я. Захотелось сделать приятное. Вот я и. Ты не рад? Рад, конечно, улыбнулся он. Как подготовка к приёму? полюбопытствовала я. Началась и идёт полным ходом. Я сказал, что тебе ничего не нужно делать. И ни о чём не придётся волноваться. Но если хочешь, можешь оценить всё заранее. Место и прочее. Хочу, оживилась я. Может, я и не разбиралась в здешних реалиях и модах, но оставаться в стороне не хотелось. Когда? Хоть завтра. Поедем туда вместе. Сегодня у тебя были гости. Да, кивнула, не зная, как начать разговор. Я знаю, что это ты их пригласил. Очень мило с твоей стороны, но не стоило, правда. «Рин», — перебил он меня, — «мы с тобой поженились, почти не зная друг друга. Может, я недостаточно стараюсь познакомиться с тобой поближе, но и ты... Ты оказалась не такой, как я себе представлял. Не такой, как о тебе говорили». Я молчала. Да, он действительно наблюдателен. И от его внимания не ускользнуло, что мы с Флориной и Шторн действительно не слишком похожи. «Должно быть, я тоже в чем-то отличаюсь от твоих ожиданий и не оправдал их...» добавил Рикхард. «У каждого из нас есть прошлое, и нам обоим нужно в нём разобраться». «Как он прав? Хотя даже не знает, что его слова значат для меня. Не знает об угрозах Зельдана, о моей тайне, которой я не могла ни с кем поделиться из-за опасения, что владыка отправит меня в сумасшедший дом, а то и на эксперименты к местным учёным. Тому ведь не нужна попаданка из другого мира, которая даже не может объяснить, почему и каким образом заняла чужое тело». Ему нужна Флорина и Шторн, способная произвести на свет будущего заклинателя времени. В каком-то фильме сказали, «Любовь не терпит секретов». Сейчас я склонна была с этим согласиться. Если всей душой любишь человека, не скрываешь от него самых важных вещей. Не запираешь скелета в шкафу, не прячешь даже самое сокровенное. Любовь – это доверие, это искренность. Без них настоящие отношения невозможны. Я расскажу всю правду, решила я, но позже, после приёма. Не буду портить ему настроение перед этим мероприятием. Так будет правильно.